Глава девятнадцатая. Поиски Лии продолжались весь день. В итоге мужчины заночевали в домике, не видя смысла ехать в город, а ночью проснулись от стонов друг друга. «Ля...» — ругнулся Дан в полумраке единственной спальни. «Со мной такого лет с пятнадцати не случалось». «Что?» — вскинулся Марк и тут же протяжно застонал. «Мне приснилось Лия. Я в ванную». «Стой, мне тоже надо, так что поспеши!» – буркнул Даниил. «Мокрые трусы, вот это детский сад!» Ранний подъем не добавил друзьям хорошего настроения, зато сварив себе кофе, соображать они стали лучше. Мать уверена, что Лия в санатории. Врачи уверяют, что кроме покоя и некоторых препаратов, ей сейчас ничего не нужно, принялся вслух рассуждать Марк. Психолог продолжает работу каждый день, напомнил Дан. А что, если она просто сняла дачу или комнату где-то здесь, в поселке? Даниил обвел взглядом видимый кусок санаторской ограды и хищно усмехнулся. Прогуляемся по окрестностям. Надо найти магазин. Если ты прав, то такую девушку, как Лия, не заметить трудно. Неспешным и небрежным шагом отдыхающих. Мужчины покинули санаторий и чуть не бегом отправились вниз по узкой улочке, обрамлённой старинными деревянными домами. Спросив у встречной женщины, где находится ближайший магазин, мужчины заглянули туда и спросили, не видел ли кто молчаливую художницу. От них отмахнулись, но, обсудив ситуацию, Дан Марк решили, что близко к санаторию Лия не стала бы снимать жильё. Вдруг её бы увидели. «Значит, нужно поискать на окраинах». Они потратили шесть часов, но в конце концов им повезло. В малюсеньком магазинчике на противоположном конце городка удалось узнать, что молчаливая художница сняла летний домик, точнее говоря, старую баньку у старушки, и раз в день приходит за молоком, хлебом и кое-какими нужными мелочами. Оживившись, Мужчины прикупили у слова охотливой продавщицы минералку, шоколад и фрукты. А потом, прячась за деревьями, словно мальчишки, отправились в указанном направлении. Дома они разглядели не сразу. Он зарос чубушником, сиренью и, кажется, черемухой. Зелёная калитка, синий квадратик номера. Как попасть внутрь и спросить про Лию? Марк уже подумывал перелезть через забор, но Дан, покрутив головой, кивнул в сторону. «Смотри, мальчишки, пошли спросим». Марк поморщился. Дети, особенно подростки, вызывали у него очень неоднозначные чувства. Как неудивительно, но дети не сидели в телефонах, а возились с видавшим виды велосипедом. Дан подошел, поздоровался, спросил про Лию, а в ответ на настороженные взгляды предложил помощь с техникой. Пока что-то подкручивали, обсуждали смазку и крепость болтов, Даниил узнал, что хотел. Отряхнул руки, поблагодарил детей, отошёл в сторону и сказал Марку. «Лия ходит на дикий пляж писать пейзажи. Сейчас, наверное, ещё там. Тропинка вниз за кустами». Они спустились по козьей тропе на маленький каменистый пляжик и действительно увидели Лию. Девушка стояла за этюдником, смотрела на море и не замечала крадущихся к ней мужчин. А когда заметила, было поздно. Они встали рядом, рассматривая набросок. «Здравствуй, Лия!» — своим прохладным тоном начал Марк. «Зачем ты убежала из санатория?» Девушка беспомощно попятилась. Для удобства она поставила этюдник возле груды крупных валунов — и сама стояла на камне, чтобы лучше видеть море. «Я же обещал, что не трону тебя, пока ты не сумеешь сказать «да» или «нет». Чем я тебя так напугал? Ты хочешь уничтожить все результаты лечения?» Рука девушки невольно легла на горло. «Марк, засунь свою ледяную вежливость в задницу!» Дан оттолкнул друга и шагнул вперёд. «Прости, девочка!» Мы испугались, что с тобой случилось что-то плохое. Как ты себя чувствуешь?» Болтая и улыбаясь, Даниил просочился ближе и приобнял Лию за талию. Уткнулся лицом в её растрёпанную косу. м м ты пахнешь так же прекрасно!» «Прости, не могу удержаться. Я так соскучился. Представляешь, этот злодей сослал меня в Архангельск. Почти месяц без тебя!» Лия попятилась, неловко и грациозно переступая длинными ногами, как жеребёнок. Открыла рот, потом закрыла, схватилась за горло. Но Дан уже тискал её, как мягкую игрушку, шепча, как она прекрасна. И, наверное, довёл бы девушку до нервного срыва, но его остановил Марк. Просто сдёрнул с камня, уложил подсечкой и, склонившись, прошипел в лицо. «Идиот! Опять напугал!» Дан замер. Впрочем, удар спиной о песок выбил из него воздух. Так что сказать что-нибудь было проблематично. А Марк тем временем принёс девушке извинения и сообщил, что они просто хотели убедиться, что с ней всё хорошо. А теперь они не будут ей мешать. Просто посидят в тени с минералкой. Набегались. Девушка смотрела на мужчину уже не со страхом, а с подозрением. С ума они сошли. Примчались на пляж обнимают, болтают глупости. Но Даниил, подчиняясь нажиму Марка, встал с песка, извинился, и они вдвоём отошли в сторону. Вынули минералку, устроились на траве, скинув обувь и глядя на море. Лия хотела потихонечку уйти, но как только начала собирать краски, Марк сразу встал. «Не торопись, мы поможем донести», сказал он негромко. «Тебе вредно напрягаться». Возразить было нечего, и тогда Лия осталась уже из упрямства. Она старательно не смотрела на мужчин, но её взгляд то и дело смещался в их сторону. Помучившись какое-то время, она плюнула и нарисовала их на том кусочке пляжа, который успела набросать. Вот, кстати, Марк Генрихович выглядел как-то необычно. Ах да, куда-то подевался его костюм. Что ж, так ему даже лучше. «Видно, что он не просто худой, а худощаво-жилистый. И плечи у него есть, и длинные ноги, и...» Оборвав неприличные мысли, Лия взглянула на солнце, поёжилась и поняла, что действительно пора возвращаться. Есть хотелось, и крем от загара обновить пора. Когда она вытерла кисть и принялась возиться с винтами и тюдника, мужчины тотчас встали и принялись помогать. Сложили ящик, собрали длинные ноги, потом Дан повесил ремень себе на плечо, а Марк подхватил ее сумку с художественными принадлежностями. «Показывай, куда идти», — дружелюбно оскалились оба. Лия вздохнула и двинулась по тропинке.